Убежище Маски. «Он солгал старику, что не виделся с моим отцом», — выдохнула Арьба, едва старик, чего имени так никто и не спросил, скрылся из виду. «Виделся определенно», — кивнул Марис и жестом пригласил продолжить путь. «И тот говорил с кузнецом о тебе. Слушай, без обид, твой отец каждому встречному рассказывал о тебе и о твоей силе». «Почему каждому?» «Этот дедушка, он же безобидный, они просто разговорились. А Иван, он вообще один из нас. Как отец мог подумать о чем то плохом?» «То есть каждому?» Марис был неумолим. «Мой отец хотел, чтобы мы все жили в мире». Она принялась отряхивать невидимые пылинки с рукава рубахи. «Маги и обычные люди. Он не считал, что силу нужно скрывать». «Альба, я тоже не считаю, что мы должны скрываться» но вот так кричать об этом на каждом углу…» Марис сплеснул руками. «Странно, что беда не случилась раньше. Этот мир нам не рад, мы должны быть осторожны». Оставив покое рукав, Альба скрестила руки на груди и уставила себе под ноги, будто сосредоточенно подсчитывая шаги. Ее губы подрагивали все сильнее, и Сергос решил, что этот разговор пора прекращать. «Ладно, Марис, чего сейчас это обсуждать?» «Кто должен быть осторожен, кто не должен?» «Марис прав», — сдавленно проговорила Альба, прервав Сергаса. Выглядела она так, будто бы вот-вот расплачется, но следующие ее слова прозвучали уже спокойнее. «Мой отец был очень наивен и простодушен. Он ничего и никого не опасался, считал всех людей добрыми, доверял всем подряд. Он думал только о своих исследованиях и был немного оторван от реальности». «Ладно, сильно оторван». Поправилась Альба и прямо взглянула на Мариса. «Но меня он очень любил, и я даже рада, что он не узнает, чем это все обернулось». «Ох, Альба, ну не обижайся ты на меня». Марис прижал раскрытую ладонь к груди. «Я же не о том, любил тебя отец или нет». «Знаю, Марис». Она повела плечами. «Я же сказала, ты прав». «Объясните мне другое». Сергос все же хотел покончить с этим разговором. Но рассказал Виссер Ивану об Альбе. Дальше что? С чего вдруг он задался целью ее отыскать и уничтожить? А с чего ему вздумалось клепать свои мерзкие браслеты? Марис прочистил горло. «Он ненавидит нас». «Если так, то зачем прилагать столько усилий к поискам одного конкретного мага? Можно же бить всех подряд. Ну логично же». «Напрасно ты, Сергос, ищешь логику в ненависти», — назидательно сообщил Марис. «Сразу видно, что ты ее никогда и не испытывал». «Ладно, что мы знаем». Сергос запустил руку в волосы и пригладил их назад. «Иван потерял жену, спятил на этой почве и пошел мстить всему миру?» «Так?» — Марис кивнул и предположил. «Может, возненавидел магию от того, что не помогла ему спасти жену?» В этом есть определенная логика. Все, как ты любишь». Вопрос все тот же. «При чем здесь Альба?» «Если отец общался с ним», — медленно проговорила Альба, «то он рассказывал не только обо мне. Иван же маг, один из нас. Уверена, отец поведал ему и о своих исследованиях, и о планах обучать магов. Сквер, на которую я, по словам кузнеца, разнесу, это расцвет магической науки, о котором мечтал мой отец». Он знает о дневниках, — почти простонала она. Он что-то искал в доме, когда меня утащили. Теперь понятно, что именно. Да уж, других слов у Сергоса не нашлось. Весер, весер. Если все так и было, то он по глупости подверг опасности собственную дочь, дело своей жизни и погубил себя самого. Теперь и у Сергоса не осталось сомнений, что отца Альбы нет в живых. Раз Иван в своем безумии добрался до нее, то уж о Виссере, что был рядом, позаботился однозначно. «Ладно, версии можно строить бесконечно», — Марис шумно вздохнул. «Доберемся до него и все узнаем. Тут уже всего ничего идти осталось». Оказалось, что за разговорами они преодолели значительную часть пути. Черные вершины были совсем близко и уже нависали над головой. Здесь было холоднее, чем у подножья гор, дыхание оборачивалось густыми облачками пара, а глаза слезились от поднявшегося ветра. Но было кое-что еще. Ощущение, усиливающееся по мере подъема и теперь ставшее особенно острым. Мари озвучил его за всех. «Странно здесь все же». Он огляделся. «Существ и правда нет совсем. А сила разлита в воздухе, хоть ложкой ешь». И чем выше, тем ее больше. «Твой отец говорил, что хочет найти в Черногории?» — спросил он у Альбы. Она покачала головой. «Он вообще не собирался в Черногории. Не знаю, как он оказался здесь. Возможно...» Альба не договорила, потому что за очередным поворотом горняцкой дороги показался покосившийся бревенчатый дом. Рядом с ним виднелось строение, имевшее гораздо более ухоженный вид и, по всем признакам, бывшее кузницей убежище Ивана.